Глава 33. Мне знакомо ваше лицо. Профессор Винник вернулся к своей работе, а Ольга отправилась проводить Татьяну до калитки. Ты довольна? спросила она, когда девушки вышли из дома. Конечно, кивнула Татьяна. В принципе, о многом я уже догадывалась. Твой отец лишь подтвердил мои подозрения. Ты ведь тоже имеешь какое-то отношение к Экстрополису», — сказала Ольга. Я случайно прочла твои мысли о женщине по имени Ирма. Завязываю уже копаться в моей голове, Татьяна шутливо подтолкнула ее локтем. У меня это выходит само собой, я пока не научилась себя контролировать, принялась оправдываться Ольга. Мы скрываемся от Ирмы, мачехи моей подруги Наташки, объяснила Татьяна. Это Жуткая женщина, она ведьма из черного Ковина и состоит в правлении Экстрополиса. Ирма охотится за нами из-за наследства Наташкиного отца. Корпорация притягивает к себе злых людей, вздохнула Ольга. «Все ее руководство состоит из злобных, жадных, беспринципных преступников. Я надеюсь, что у моего отца все получится и мы сможем их разоблачить. Я уже так устала скрываться отзываться на другое имя я соскучилась по своим друзьям в санкт-петербурге по никите никита удивилась татьяна это твой парень вроде того ольга мечтательно улыбнулась он такой замечательный веселый, смешной немного неуклюжий и очень красивый Повезло тебе я могу тебе его показать вдруг предложила ольга у тебя есть его фотография Спросила Татьяна: — что получше, присядь?" Ольга сама опустилась на ступеньку террасы и предложила Татьяне сесть рядом. Девушка выполнила ее просьбу и повернулась к ней лицом. "Я уже проделывала такое раньше с отцом", пояснила Ольга. "Больно не будет, просто расслабься". Она приложила ладонь ко лбу Татьяны, словно хотела проверить ее температуру, затем закрыла глаза. Татьяна Последовало ее примеру. Какое-то время ничего не происходило, они просто сидели друг против друга. Но затем в мозгу Татьяны вдруг возникла картинка, словно кто-то включил в темной комнате свет. Татьяна увидела симпатичного парня с черными волосами и зелеными глазами. Он что-то рассказывал и размахивал при этом руками. Его голоса она не слышала. Ольга поделилась с ней своими воспоминаниями, но слова парня предпочла оставить при себе. Татьяна тут же его узнала, она видела его раньше в своих снах. Никита Легастаев. Теперь он дружил с Ксенией Воропаевой. Как тесен мир. Ольга отняла руку от ее головы и глубоко вздохнула. Получилось Спросила она. — Еще как?" "У тебя замечательные способности", восторженно произнесла Татьяна. Ольга, похоже, не слышала ее мысли о Никите, и Татьяна решила ничего ей не рассказывать, в конце концов, это не ее дело. "Приходи к нам в гости", предложила ей Ольга. "И Наташку свою приводи. У нас так редко бывают посетители, я иногда с ума схожу от скуки. Погуляем, я покажу вам город. В Клыково очень красиво". Конечно, пообещала Татьяна. Не знаю, надолго ли мы здесь застряли, так что обязательно придем». Попрощавшись с Ольгой, она отправилась к Евдокии Семеновне. Просто поразительно, сколько всего она сегодня узнала. Штерн, его дочь Инга, появление метаморфов. Теперь Татьяна понимала, почему оборотни так ненавидят Ингу Штерн, почему Богадиров набросился на нее тогда на стоянке. Она вдруг вспомнила про Антона Василевского и невольно улыбнулась. Может, позвонить ему? Она уже порядком соскучилась по этому варишке метаморфу. Татьяна помнила его телефон наизусть. вот только мобильник свой потеряла. Она сама не помнила, когда именно это произошло, в особняке или на яхте Богодирова, когда сладкие Яты Гордон напали на них. Эти двое, когда-то они работали на штерна своего создателя. Но каким образом они попали в услужение к Ирме Морозовой, женщине, связанной и с Экстрополисом, и с чёрным ковином? Она была ученицей Тамары Оболдиной, которая в свою очередь помогала ее приемному отцу создавать спящую красавицу, что снова возвращало ее к деятельности корпорации. Все эти ниточки сплетались в один запутанный клубок. Целиком картинка пока не складывалась. Татьяна знала лишь одно: чтобы не нажить лишних неприятностей, следует держаться как можно дальше от всего этого. В то время как другие подростки решали обычные проблемы: школьные занятия, строгие родители, неприятности с друзьями, она спасалась от ведьм и злобных метаморфов. Как же ей это надоело. Татьяна мечтала о спокойной, тихой жизни, пусть даже в таком маленьком городке, как Клыково. Но ее мечтам не суждено было сбыться. Следующим утром профессор Алексей Винник поднялся с кровати в 7 часов и открыл окно, впустив в комнату прохладный утренний воздух. Над крышами Клыкова вставало солнце. День обещал быть теплым и безоблачным, несмотря на приближение зимы. Застелив постель, Винник отправился будить дочь, которая училась в местной школе. Они жили здесь под чужими именами. Юрий и Анастасия Пустоваловы старались ничем не выделяться, жить тихо и размеренно, не привлекать к себе лишнего внимания. Но появление этой девочки сильно взволновало Винника. Если даже она нашла его, значит, смогут и другие, гораздо более опасные люди. Не пора ли переезжать в другой город? Ольга поддержит его, хоть ей и придется привыкать к новой школе и новым одноклассникам, ведь она только начала приспосабливаться к этому городку. Профессор понимал, что их преследователи охотятся за ними и не успокоятся, пока не обнаружат Если бы можно было повернуть время вспять, он ни за что в жизни не согласился бы связать свою судьбу с Экстрополисом. Но теперь было слишком поздно. Оставалось лишь надеяться на то, что руководство корпорации скоро будет разоблачено. Винник разбудил дочь и отправился на кухню готовить завтрак. Обычное ничем не примечательное утро. Пока Ольга умывалась, он поджарил ее любимую яичницу, сделал бутерброды. Полчаса спустя они уже вышли из дома. Профессор проводил Ольгу до здания местной школы, затем отправился на вокзал и купил себе билет на экспресс до Санкт-Петербурга. Его отчёт об Экстрополисе был готов. Он закончил его вчера вечером. Теперь профессор собирался выполнить задуманное и передать его журналистке Марине Легастаевой, сестренке Никиты. Домой он возвращался пешком через центральную площадь Клыкова. Профессор пребывал в отличном расположении духа. Он верил, что сможет одержать победу, выведет всех злоумышленников на чистую воду и снова станет свободным человеком, а затем обеспечит дочери спокойную и беззаботную жизнь. В этот момент его кто-то окликнул. "Любезнейший", раздалось за его спиной. Винник обернулся, И увидела высокую молодую женщину в легком темно коричневом плаще. Верхнюю половину ее лица закрывали темные очки. Волосы она прикрыла легким платком. Незнакомка приветливо ему улыбнулась. "Простите великодушно", сказала она. "Не подскажете, как мне добраться до ваших знаменитых пещер? Я туристка" и отстала от своей группы, разглядывая сувениры в этих замечательных магазинчиках. В этом нет ничего сложного, улыбнулся в ответ профессор. Садитесь на автобус, он показал ей на ближайшую остановку и отправляйтесь до конечного пункта. Это и будут пещеры. А уж там сориентируетесь. Большое спасибо. Вы Не представляете, как выручили меня. Женщина не сводила с него глаз. Знаете, а мне знакомо ваше лицо, вдруг сказала она. Мы не могли встречаться раньше. Винник похолодел. Не думаю, а я просто уверена, что уже где-то вас видела, она задумалась. Вот только где? Вы ошибаетесь, напряженно произнес Винник. Возможно, кивнула она. «Ну да ладно. еще раз спасибо за помощь. Профессор Винник попрощался и поспешил скрыться в ближайшем переулке. Ни к чему ему были такие встречи. Женщина проводила профессора прищуренным взглядом, затем направилась к черному джипу, припаркованному на краю площади. Она села в машину, сняла очки и сдернула с головы платок, затем встряхнула длинными темными волосами. "Точно Винник", жестко сказала она. Он слегка похудел и отрастил бородку, но я его сразу узнала. Ведь это я формулял его личное досье, когда он работал в Экстрополисе. На водительском месте сидел крупный, мускулистый мужчина в длинном светлом пальто. Его лицо и руки покрывала короткая золотистая шерсть с вкраплением темных пятен. Зелёные кошачьи глаза щурились, губы изогнулись в легкой усмешке. При желании он мог в любой момент принять свой обычный человеческий облик, но так ему нравилось гораздо больше. Он и на свое настоящее имя уже давно не откликался, предпочитая отзываться на прозвище Ягуар. Женщину звали Анжелика Вельт. Она работала личным секретарем, телохранителем и исполнителем различных поручений у президента корпорации Экстрополис Эдуарда Владимировича Кривоносова. Признаться, я до последнего сомневался, что мы его обнаружим, сказал Ягуар. Как вы узнали, что он скрывается здесь? Кто-то из черного ковина шепнул об этом Гордецкому, а тот сообщил Кривоносову, ответила Анжелика. Так что нам просто повезло. Ягуар, понимающе кивнул. Так каким будет следующий приказ? Спокойно осведомился он. Проследим за ним, произнесла Анжелика. А когда он встретится со своей дочерью, возьмем обоих. Егор завел двигатель. Джип медленно тронулся с места. Нам еще нужно встретить Серцею в центре, напомнил Егор Анжелике. Она прибывает сегодняшним поездом. Что ей понадобилось в этой дыре, недоуменно спросила женщина. У нее какие-то дела в местном метеоцентре. Анжелика взглянула на часы. Мы все успеем, сказала она. Времени еще более чем достаточно. Днем Татьяна и Наташка отправились гулять по городу. Они зашли за Ольгой, которая как раз вернулась из школы, и Татьяна представила девушек друг другу. Потом они все втроем направились в сторону центра, клыкова по пути разглядывая местные достопримечательности. Учиться в школе? Я уже и забыла, что это значит, сказала Наташка. Вы не учитесь? удивилась Ольга. Нет, мы почти год как работаем, ответила Морозова. Работали, поправила ее Татьяна, пока не узнали правду о ее мачехе. Я почти стала известной моделью. — огорченно произнесла Наташка. «Ирма позволяла нам заниматься только теми вещами, которые нам действительно интересны, когда не пыталась от нас избавиться, напомнила ей Татьяна. Она не хотела, чтобы ты совала нос в дела компании, поэтому и сделала тебя моделью. Естественно, что ты обо всем другом и думать забыла". "Это верно", согласилась Наташка. "Но, признаем, мы были по-настоящему счастливы". С этим Татьяна не могла не согласиться. Ей нравилась ее работа в компании Амарилис, и она скучала по Милене Заевой и остальным. Теперь моей карьере модели пришел конец, грустно изрекла Наташка. Не отчаивайся, Татьяна обняла ее за плечи. Возобновишь, когда все закончится. Думаешь, она закончится? Я верю в это, кивнула Татьяна. Пусть только Ирму арестуют за ее причастность к деятельности Экстрополиса. Я тоже всегда стараюсь надеяться на благоприятное будущее, произнесла Ольга. Обязательно будет и светлая полоса. Хочется в это верить, вздохнула Наташка. Чтобы немного развеяться, они отправились в местный парк аттракционов, где опробовали все карусели и горки. На это ушло несколько часов. Затем Полные впечатления они вернулись в центр Клыкова, погуляли по площади и пообедали в местном кафе. Остаток дня пролетел очень быстро. Ольга оказалась хорошей рассказчицей и поведала им о многих интересных вещах. "Завтра можем сходить в пещеры", предложила она. "Сюда туристы со всей области приезжают, чтобы их посмотреть. Там действительно очень красиво". "Конечно, сходим", согласилась Наташка. "Я много слышала о Клыковских пещерах. Там ведь Когда-то были настоящие рудники? Точно, кивнула Ольга. В незапамятные времена там добывали золото и драгоценные камни. Сейчас рудники давно заброшены, но подземные коридоры до сих пор существуют. Круто, выдохнула Наташка. Заброшенные подземелья, прямо как в романах ужасов. Давайте я зайду за вами завтра утром, улыбнулась Ольга. Мы сможем присоединиться к самой первой группе экскурсантов. На то мы порешили. Девушки проводили новую подругу до дома и попрощались у самой калитки. Ольга помахала им и поднялась на террасу. "Приятная девчонка", сказала Наташка Татьяне. Только глаза у нее какие-то грустные, даже когда она улыбается. "Я тоже это заметила", согласилась Татьяна. Ей ее отцу многое довелось пережить. Надеюсь, что скоро их проблемы останутся позади. Смотри, вдруг дернула ее за руку Наташка. Татьяна с удивленным видом обернулась к подруге. Наташка напряженно оглядывалась по сторонам. Таня проследила за ее взглядом, и вдруг ей стало не по себе. Ветки ближайших деревьев заполняли вороны. Черные птицы молча сидели. Везде, куда ни падал взгляд: на проводах столбов электропередачи, на крышах домов, на заборах и спинках скамеек. Откуда они взялись? тихо произнесла Наташка. «Еще днем здесь не было ни одной вороны. Понятия не имею. Появление ворона очень плохая примета, сказала Наташка не сулит ни, ничего хорошего. Об этом ещё Эдгарн По писал. Татьяну охватил страх. Сотни черных птиц пристально следили за ними своими маленькими глазками, не шевелясь, не издавая ни звука. У Тани возникло нехорошее предчувствие, ощущение скорой беды. Наташка потянула ее за рукав. Ей не терпелось уйти с этой тихой улицы. Татьяна молча последовала за ней. Над городом медленно садилось солнце.